и в одно мгновение развернул веером по мостям затем почти не взглянув на них снова свел карты в четыреххугольник и положил на стол прошу помалой сказал дерибас совсем помалой совсем совсем помалой талызин задумался Палин смотрел на него с усмешкой тут она ему и сказала», — произнес он. «Я пасую». «Мизер!» «А вы как, с Экаром играете?» — спросил Иванчук погромче. Поймав вдруг на себе злобный взгляд вице-канцлера, он смутился и замолчал. Игра досталась палину. «Эк, он рискует, ведь ничего у него нет», — сказал мысленный Иванчук, — смотрев карты своего патрона, опять мгновенно раскрывшиеся веером. Палин, не задумываясь ни на секунду над ходами, мастерски разыграл игру и еще придвинул к себе большую кучу жетонов. В передней прозвучал звонок. «Я, может, в год столько жаловни не получаю, сколько Петр Алексеевич сейчас загреб», с восхищением подумал Иванчук. Он смотрел в кость мимо колонны Какой гость приехал так поздно? Гость этот еще не появился, но по неуловимому движению в первом, сообщавшемся с передней салоне, открытая широкая дверь его была видна из боковой комнаты, Иванчук сразу догадался, что прибыл очень важный человек. В дверях мелькнуло испуганное лицо мсье Шевалье, и в ту же минуту в большой гостиной все поднялись с мест. На пороге показался наследник престола. Иванчук смотрел на него во все глаза, еще не приходя в себя от восторга и ужаса. Александр Павлович торопливо шел к хозяйке, неловким движением головы и руки приглашая гостей сесть. Вдруг сбоку от себя он увидел поспешно поднявшихся из-за стола игроков. В глазах великого князя что-то мелькнуло и исчезло. На поразительно красивом, еще совершенно юном лице его засветилась шутливая улыбка. — Мне нет прощения, сударыня, я это знаю, — сказал он, целуя руку госпожи Шевалье. Глава девятая «Не так ты бьешь», — наставительно говорил Носков, поправляя инструментом кончик кия. — Не так бьешь, сын мой». Надо было играть легонько от красного. Вот так. Тогда бы они у тебя и остались в уголочке, а ты жаришь изо всей силы, только разбросал шары. Сила, сын мой, и хорохоренье при игре в карамболь не требуются. Вот сам видишь, конечно. А могла бы быть серия. Дикси. Я кончил. Он говорил быстро и оживленно, но изредка как-то странно спотыкался в слогах. — Ну уж это мое дело, — сердито ответил промахнувшийся Шталь, отходя от бильярда и садясь к столику. — Ну, твое, разумеется, — согласился Носков. — Но зачем же, сын мой, ты сердишься, аки тигра лютая? — Совсем это не остроумно, аки тигра лютая. Подумал Шталь, почти с ненавистью рассматривая лысую голову, помятое лицо без ресниц и бровей, неряшливый костюм своего партнера. И ведет себя с скоморохом, и говорит, как скоморох, вечно острит, вечно лжет. Носков вынул мелок из кармана, намелил кий и нескладно опрокинулся туловищем на бильярд. Руки у него всегда немного дрожали. но по покачиванию прицела по особой легкости удара потому как носков в неудобной позе держал между указательным и большим пальцами передний конец кия сразу виден был мастер все три шара сошлись в углу носков спустил правую ногу с борта опять намелл кий кубиком и легонько повел шары по борту четыре пять Шесть. Считал мысленно шталь. А теперь до десяти дойдет. Опять я проиграл. Он как бы равнодушно отвернулся и взялся обеими руками за кий, поставленный толстым концом на некрашенный дощатый пол.